Я не желаю, чтобы Деда и Эльза общались с людьми, которые не способны себя контролировать. Все эти годы я считала, что ты идеальная мать, о какой я мечтала всю жизнь, — ответила я. Но я ошибалась. Моя мать лучше тебя.